Пешком с ботажком, да бережком. 22 июля. Хорошо ходить пешком. С утра пораньше Майя с Иваном решили навестить деда. Сколько дней на родине, а у деда еще не появлялись. Обидятся. Раньше первым делом к деду, а ныне вот загостились у тетушки. Между деревеньками тетушки и деда расстояние километров 6-7, путь лугами да деревушками через версту, раскиданными по чудным березовым угорам. Красота неописуемая. Как раз посередине центральное село, никак не минуешь, зашли. Конечно, тут же встретились с Виктором и Ильей. Виктор провожал Илью в город. Остановились, заговорили все трое разом. Сцена очень удачная для фильма, но безнадежная в жизни. Как только Илья скрылся в автобусе, говорить стало не о чем. Без слов разошлись в разные стороны. Виктор в редакцию, Майя в парикмахерскую, откуда вышла с короткой-короткой стрижкой, трогательно помолодевшая. Дожидавшаяся мать Ванька посетовал, что преобразиться матери следовало вчера до съемок, а то для истории она теперь навсегда останется с дурацкой химией. Как все мужчины он ненавидел это парикмахерское изобретение, обожаемое советскими женщинами. Дед обрадовался дорогим гостям несказанно, а еще больше бабушка Галина. Начала метать из русской печи на стол рыбники, щи, варенец, не забыла и ковш пива. Без него в празднике дом не дом. Господи, как хорошо-то! Здесь моя дома. Прибежала Надюшка, сестра родная по отцу, обнимании, целований, восторгов. Твердо пообещали завтра же перебраться сюда. Погостили у теток, хватит, тетки тетками, а дед один.